332. Июнь 22. Мысль высшая доступна человеку, если око души обращается к ней. Она есть, она существует, надо лишь к ней устремиться, чтобы её уловить. Жизнь сознания подчинена закону созвучий. Один по созвучию с мыслями высшими, с мыслями дальними входит в общение, другой прихоти. созвучит явление мыслениших, и каждый, где бы он ни был, звучит на волне своих устремлений, своих желаний, своих вожделений, которым ответствует пространственная мысль из различных слоев пространства от высших до низших по заданному воле и человеку ключу. Не произвол космоса, но созвучие и соответствие. И каждый пожинает в области мысли плоды своего устремленья. Просто, ясно и чётко действует закон созвучия. К чему устремитесь, то и получаете в ответ. Напрасно жалуются люди: нет бдных овечек. Карма притяжения мысли и карма притяжения соответствующих условий действует по-соответствию. Бог поругаем не бывает.